Только через месяц Пейн вернулся в Лондон, чтобы повидаться с Паттером Браун. Он захватил с собой снимок с портрет Его роман протекал вполне благополучно, насколько это было возможно после трагедии, имевшей место в замке. Сама трагедия казалась ему теперь уже не такой страшной, благодаря его личному благополучию. Он был очень занят приведением в порядок замка. Только когда жизнь в нем вошла в колею и роковой портрет был перенесён обратно в библиотеку, Пейн удосужился сфотографировать его с помощью магния. Прежде чем отправить снимок антиквару, он повез его к священнику, который очень интересовался этой фотографией. «Я не могу понять вашего поведения, Паттер Браун!» были первые слова художника, когда они встретились. Вы ведете себя так, словно вы уже давным-давно разрешили эту проблему. Священник задумчиво покачал головой. — Нисколько? — ответил он. — Вероятно, я поглупел, но я ничего не понимаю. Вернее, я не понимаю одной детали, самой существенной во всем деле. Все так просто до известной точки, а дальше... Ну-ка, дайте мне взглянуть на снимок. Он поднес фотографию к своим прищуренным близоруким глазам, потом сказал, — Нет ли у вас лупы? Пейн подал ему лупу. Священник несколько секунд пристально глядел в нее. Посмотрите-ка на снимок. Видите корешок книги? Вот тут, на полке, с краю. На нем написано «История Папы Иоанна». Правда? Так вот, меня интересует. а А-а-а! «А вон та над ней что-то насчет Исландии, так?» «Господи, как все забавно выяснилось! Как же я не заметил сразу!» «Что же выяснилось?» — нетерпеливо спросил пэйн «Я нашел последнее недостающее звено», — ответил Патер Браун. «Теперь мне все понятно. Да, теперь я, кажется, могу восстановить всю эту трагическую историю с сначала до конца». — Каким образом? — Да просто потому, что в библиотеке замка Дарнуэй имеются книги о папе Иоанне и об Исландии, — сказал священник, улыбаясь. — Есть еще на снимке корешок книги с надписью «Религия Фридриха». Окончания не видно, но о нем не так трудно догадаться. Заметив, что художник хмурится, Патер перестал улыбаться и продолжал более серьезно. Впрочем, этот последний пункт все же нельзя назвать самым существенным. В деле были еще более курьезные детали. Разрешите мне сразу же огорошить вас. Дарнуэй умер вовсе не в семь часов вечера. Он был мертв с утра. — Огорошить? — Слишком мягкое выражение, — гневно сказал Пейн. — Ведь мы оба видели его незадолго до его смерти. — нет. — Мы не видели его, — ответил Паттер Браун. — Не правда ли, мы оба видели или думали, что видим, как он хлопотал над аппаратом? — Но не была ли его голова покрыта черным капюшоном, когда вы заходили в комнату? — Когда я заходила она была им покрыта. И вот почему мне тогда показалось, что в комнате и в фигуре Дарнуэя было нечто странное. Дело тут было не в его хромой ноге. а скорее в том, что у него не было хромой ноги. Знаете ли, если вам приведется увидеть человека, пытающегося принять позу, свойственную другому человеку, то вам сразу же бросится в глаза некоторая напряженность и неестественность всей его фигуры. — Неужели вы хотите сказать, что это был кто-то другой? — вскрикнул Пейн, невольно содрогаясь. — Это был убийца. ответил Паттер Браун. Он убил Дарнуэя еще на заре, потом спрятал труп и сам спрятался в темной комнате. Идеальный тайник, ведь никто обычно туда не заходит, а если и зайдет, то ничего не увидит. А в семь часов он бросил труп на полотелье, и таким образом смерть была объяснена родовым проклятием. «Не понимаю», — заметил Пейн. Почему же он не убил Дарнуэя ровно в семь, вместо того, чтобы возиться с трупом четырнадцать часов? — Разрешите мне ответить вам вопросом на вопрос, — ответил священник. — Почему не была снята фотография? — Потому что преступник поспешил убить Дарнуэя, прежде чем тот успел сделать снимок. Для убийцы было чрезвычайно важно, чтобы этот снимок не попал в руки знатока антиквара. На мгновение воцарилась тишина, потом священник продолжал, понизив голос. Неужели вы не видите, как все это просто? Да ведь одну часть дилеммы вы сами разгадали. Но все в целом было еще проще, чем вы думали. Вы сказали, что любому человеку ничего не стоит придать себе сходство со старинным портретом. Но ведь еще легче придать старинному портрету сходство с любым человеком. короче говоря Рока Дарнуев вообще никогда не существовал. Не было никакого старинного портрета. Не было никаких старинных стихов, не было никакой легенды о человеке, ставшем причиной смерти своей жены, но был очень скверный и очень умный человек, задумавший убийство другого человека, чтобы отнять у него его будущую жену. Священник внезапно улыбнулся Пейну. грустной и в то же время ободряющей улыбкой. — Вы, вероятно, думаете, что я вас имею в виду, — сказала он. Но дело в том, что не вы один посещали замок Дарной ради его прекрасной обитательницы. Вы знаете человека, о котором я говорю, или, вернее, думаете, что знаете его. В душе человека, именуемого Мартином Вудом, художника и антиквара, Есть бездны, о которых не догадывается никто из его товарищей художников. Вспомните, что его пригласили в замок для экспертизы картин и составления полной описи их. В таком аристократическом вороньем гнезде это значит просто «Скажите нам, какими сокровищами мы обладаем?» Дарнуэй нисколько не удивились бы, если бы узнали, что в замке есть вещи, о существовании которых они не имели понятия. Экспертизу нужно было произвести добросовестно, он и произвел ее вполне добросовестно. Он, возможно, был прав, когда говорил, что этот портрет написан, если не самим Гольбейном, то художником, равным ему по гению. — Я потрясён сказал Пейн. — И мне хочется задать вам еще десяток вопросов. Откуда Вуд знал, как выглядит Дарной? И как он убил его? Ведь врачи до сих пор ничего не понимают. Я видел у мисс Адлоиды фотографию, которую австралиец прислал еще до своего приезда, ответил священник, а остальное Вуду трудно было добавить впоследствии. Возможно, что нам до сих пор известны не все детали, но они уже тогда были для меня несущественны. Вспомните, он обычно помогал австралийцу работать в темной комнате. По-моему, ничего нет легче, чем уколоть в такой комнате человека, отравленной иглой, в особенности, когда под рукой столько разных ядов. Нет-нет, повторяю, все это не представляло для меня никаких трудностей. Совсем другой вопрос смущал меня. Каким образом Вуду удалось сразу быть в двух местах? Как он попал в темную комнату и бросил оттуда труп вниз, с тем расчетом, чтобы он через несколько секунд опрокинул фотографический аппарат, когда он одновременно находился в библиотеке и искал там книгу. И представьте себе, я был таким глупцом, что ни разу не удосужился поглядеть внимательно на библиотечные книги. И только благодаря совершенно незаслуженной мною счастливой случайности, только благодаря вот этой фотографии, я узнал, что на полке в библиотеке Стоит книга о папе Иоанне. — Вы приберегли самую сложную головоломку под конец, — нетерпеливо сказал Тейн. — Что общего имеет со всем этим папа Иоанн? — Не забудьте еще книгу про Исландию, — промолвил священник. — И исследование религии какого-то Фридриха. Остается еще один вопрос. Что за человек был покойный лорд Дармуэй? Неужели это так важно? Он, видимо, был человеком образованным, с чувством юмора, даже несколько эксцентричным, невозмутимо продолжал Паттер Браун. Как человек образованный, он знал, что никакого папы Иоанна в действительности не существовало. Как человек с чувством юмора, он весьма вероятно придумал название «Змей Исландии» или что-нибудь в этом роде, чего тоже нет на свете. И, наконец, я позволю себе восстановить полностью название третьей книги – «Религия Фридриха Великого». То есть вещь, также несуществующая, потому что Фридрих Великий был атеистом. ну разве вы не замечаете, что все три названия как нельзя больше подходят к корешкам несуществующих книг или, иными словами, к полке? которая в сущности совсем не полка. — А, — воскликнул Пейн, — теперь я понимаю, там была потайная лестница, она вела в темную комнату, которую сам Вуд наметил для лаборатории, — сказал священник, кивая. Все было ужасно банально и пошло, да и я сам оказался наивным простаком. Но дело в том, что мы позволили завлечь себя в эту древнюю, заплесневелую романтику вырождающегося дворянства и обреченного родового замка. Мы никак не могли ожидать, что нам удастся выбраться на свет Божий через потайной ход.